И смазала жиром несколько камней, после чего из приготовленной массы сделала небольшие лепешки и положила их на горячие камни. Джандалар наблюдал за ней, поражаясь обширности ее необыкновенных познаний о растительном мире, где найти съедобные растения, знали многие, особенно женщины, но он не встречал никого, кто мог бы сравниться с Эйлой. Когда пресные лепешки были готовы, Джандалар взял одну. «Очень вкусно, — попробовал, — сказал он. — Ты удивительная женщина, Эйла. Немногие могут отыскать зимой нужные растения. Еще не зима, и не так трудно раздобыть съедобные травы и корни. Вот когда земля промерзнет насквозь, она сняла зайца с вертела и положила мясо на тарелку из кости мамонта. — Ты и тогда найдешь что-нибудь съедобное, — сказала Но не растения Она предложила ему нежную заячью ногу. Закончив есть, Эйла отдала остатки волку и стала варить чай, затем вынула из костра орешки. Они сидели у костра, пили чай, грызли орешки, после чего, приготовившись к утру, проверили лошадей и залезли в спальные меха. Эйла вглядывалась внутрь глубокой извилистой пещеры. Путь был обозначен кострами, бросавшими отблески пламени на причудливое образование. Одно из них напоминало хвост лошади. Когда она подошла ближе, желтовато-серое животное заржало и замахало хвостом, как бы призывая Эйву идти за собой. Едва она двинулась вперед, как в пещере стало темно, и путь преградили сталагмиты. Она посмотрела вниз, стараясь разглядеть дорогу, а когда подняла взор, то увидела, что впереди оказывается не лошадь, А человек, пригодившись, она растерялась, потому что это был креп выступивший из тени. Жестами он показал, что надо, не теряя времени, идти вместе с ним. Затем он повернулся и захромал прочь. Она была последовала за ним, но тут послышалось ржание лошади. Повернувшись, она увидела, что соловая кобыла растворилась в табуне лошадей с темными хвостами. Она побежала. За ними, но они превратились в камень, а потом в каменные колонны. Посмотрев вперед, она увидела, что Крэп скрывается в темном туннеле. Она устремилась за ним, пытаясь догнать, но натолкнулась на развилку. Она не знала, каким туннелем пошел Крэп. Ее охватила паника. Наконец она решила держаться правой стороны, но внезапно какой-то человек прекратил ей путь. Это был Джерен широко расставив ноги и, держа руки крест-накрест перед собой, он заслонил весь проход. Джерен отрицательно качал головой. Она стала умолять пропустить ее, но он не понимал. Затем коротким покрытым резьбой жезлом он указал на стену за ее спиной. Повернувшись, она увидела соловую лошадь и бегущего за ней человека с волосами соломенного цвета. Внезапно, Его окружил табун, и он скрылся из виду. Желудок ее сжался от страха. Она рванулась туда, слышала лошадиное ржание и увидела крэба, который стоял у выхода из пещеры и жестами побуждал ее торопиться, пока еще не поздно. Внезапно топот копыт стал громче, она слышала ржание, затем донесся визг и ее охватил панический ужас». Эйла проснулась молниеносно, как и Джандалар. У шатра царила какая-то неразбериха. Лошади держали и били копытами. Волк кричал затем послышался болезненный вопль. Эйла и Джандалар, отбросив меха, выбежали наружу. Было темно, и местность освещала лишь луна, но все же им удалось различить, что в кедровнике много лошадей, гораздо больше двух. Они судили по звукам, потому что разглядеть что-либо было трудно. Побежав на звук, Эйла споткнулась о корень и так грохнулась на землю, что у нее чуть не вышибла дух Эйла, с тобой все в порядке, услышав, что она упала, Джандалар окликнул ее в ночной тьме. «Я здесь», — хрипло ответила она, пытаясь восстановить дыхание. Услышав удаляющийся топот копыт, Она вскочила, и они побежали к месту, где были привязаны их лошади. «Уини не было. Ее нет!» Эйла свистнула и выкрикнула имя лошади. Издалека послышалось ржание. «Это она! Это Уини! Те лошади угнали ее! Мне нужно вернуть Уини!» Спотыкаясь, она пошла сквозь лес. Джандалар догнал ее. «Эйла, подожди! Мы не можем пойти сейчас. Темно. Мы даже не видим, куда идем. Но я должна вернуть ее!» «Мы вернем ее утром!» Он обнял ее. «Они могут далеко уйти», — запричитала женщина. «Рассветет, и мы увидим их следы. Мы пойдем по ним и вернем лошадь». «Обещаю, Эйла, мы вернем ее!» «О, Джандалар, что я буду делать без Уини?» «Она мой друг. Долгое время она была моим единственным другом». Эйла отказывалась понимать логику его слов. Она просто рыдала. Мужчина дал ей немного выплакаться, и затем сказал, «Нужно срочно убедиться, что удалец на месте, и найти волка». Вспомнив болезненный вопль волка, Эйла сразу переключилась на мысли о нем и о молодом коне. Вначале до них донеслось ржание. Джон Даллар отправился искать удальца, затем Эйла услышала повизгивание и пошла на звук. Волк лежал. Она опустилась на землю, ощупала его, почувствовав, что его шкура в чем-то липком. «Волк, ты ранен!» Она попыталась поднять его и отнести к шатру, чтобы при свете костра осмотреть волка более внимательно. Она споткнулась, он взвизнул от боли и вырвался из рук, на не упал, а устояла Она знала, как ему трудно было идти, и все же он сам дошел до шатра. Джандалар тоже вернулся на стоянку с удальцом на поводу. Эйла принялась разжигать костер. «Его удержала веревка», — объявил Джандалар. У него уже вошло в привычку брать самые крепкие веревки, чтобы удержать жеребца, не столь послушного, как у Инни. Рада, что он цел. Она потрепала коня по шее. Но почему я не взяла более прочную веревку, рассердилась Эйла на себя. Если бы я проявила осторожность, уини не убежала бы. Но ее отношения с лошадью были совсем иным, чем у джиндалара уини выполняла любые команды Эйлы, потому что сама этого хотела. Поэтому Эйла использовала... Для привязи простые, тонкие веревки и лишь для того, чтобы лошадь не уходила далеко. Этого всегда было достаточно. Это не твоя вина, Илла. Табун пришел не за удальцом. Ему нужна была кобыла. Уиня не ушла бы, если бы ее не заставили. Но я-то знала, что лошадь где-то рядом. И могла бы предвидеть, что они придут за уини А сейчас она исчезла. И к тому же волк ранен. Тяжело, не знаю. Им очень больно когда я дотрагиваюсь до него, боюсь, что ему сломали ребра.